Глава 19. Боги не врут. Наконец, торжества закончились. В очередной раз поклялась больше с такими обязанностями не связываться. За несколько дней устала так, как не уставала в тренировках с Ильеном. Постоянные встречи с разными людьми отнимали уйму психической энергии. Попробуй проследи за кучей нюансов в разговоре, чтобы случайно не наступить собеседнику на любимой мозоль. Учитывая, что я в так называемом цивилизованном обществе нахожусь недолго, даже помощи дракоши и аватара иногда не хватало. Отдохнуть после отъезда гостей тоже не получилось. Все как-то не хватало времени. Вроде бы ничего такого грандиозного, но разные мелочи постоянно требовали либо моего вмешательства, либо присутствия. Отец изнемогал от тоски по своей жене и давно уже донимал просьбами предоставить ему возможность хотя бы поговорить с любимой женщиной. Поскольку я не хотела быть испорченным телефоном в разговоре между отцом и мачехой, папочка просидел кучу времени на станции связи. То есть я, устав от созерцания его кислофизиономии, просто отправила его на орбитальную станцию и устроила сеанс прямой связи. Благо мой статус позволял решать подобные проблемы практически мгновенно. С Ликой я и так постоянно общалась посредством наших тотемов. Через дракошу Лика попросила раскрыть папочкины магические способности. Сама она собиралась прибыть сюда сразу, как только появится возможность. Кара, личная дракоша-мачехи, не советовала ей некоторое время пользоваться космическими прыжковыми кораблями. Малыш слишком мал, чтобы переносить переходы в подпространстве. Да и столь длительное нахождение в космосе может негативно сказаться на его здоровье. Однако наличие магического источника в замке семьи рииск должно благотворно сказаться на развитии ее сына. Лику я знала слишком хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что долго выжидать она не станет, и следует уже прямо сейчас подготовить апартаменты для нее и моего младшего братишки. Мачеха прибудет скоро. Но не прямо сегодня, а вот новая родственница Арта уже который день крутится вокруг меня, при каждой возможности намекая, что пора заняться ее мужем. Я и сама понимала, что перекос в развитии магических способностей мужа и жены не способствует улучшению отношений в семье. Тянуть с этим дольше не следовало. Операцию на дяде я доверила Льену, хотя и под моим руководством. Сама занялась отцом. Энергетические поля этих людей не походили друг на друга, но большинство операций по исправлению и активации магических каналов у меня уже были отработаны. Скоро в семье появилось еще два мага, хотя пока и не обученных. Тренировками новоиспеченных адептов пришлось заниматься мне. Лиен не мог хорошо контролировать собственное виртуальное пространство. В отличие от моего смегом внутреннего замка, максимум, на что его хватало, это создавать и поддерживать обстановку в небольшой комнате. Через несколько дней, эквивалентных году, проведенному в ускоренном времени, новички получили начальную магическую подготовку. К сожалению, дальнейшее обучение адептов должно происходить самостоятельно. Повышение уровня владения стихиями слишком индивидуально. Конечно, я не забыла скопировать своего внутреннего аватара в разум учеников. До создания собственных таких сложных структур им еще далеко. Посчитав, что на данном этапе мое прямое вмешательство в процесс становления и обучение новоиспеченных магов уже не столь необходимо, я вознамерилась немного передохнуть. Ага. Так мне и позволили. В замок нагрянули новые гости. Наконец, я вживую встретилась со своим поручителем Зетты, Тинтомом Бойером. Официальный контролер Совета миров недавно побывал на моей родной планете и вернулся оттуда не один, а в сопровождении двух путешественниц. Подруги ученицы не захотели ждать моего возвращения или начала открытия постоянного транспортного сообщения и напросились к псиону в попутчице. Так что, когда я, как хозяйка замка, вышла встречать высокопоставленного гостя, у меня на шее, наплевав на все условности, повисли сирена и ойла, пули, вылетевшие из шлюза приземлившегося планетарного бота. Хвала провидению! Наконец-то я избавился от этих прохвосток. С усмешкой, наблюдая за нашими обнимашками, проворчал мужчина. Посетитель обладал атлетическим телосложением, которое выгодно подчеркивал обтягивающий комбинезон с нашивками Совета Миров. Идентификатор компании давал ошибиться. В проеме шлюза стоял Тин Том Бойер, собственной персоной. «Мы в обиде», — наконец, отстранившись от меня, притворно проворчала сирена. «Сама сбежала за приключениями, а нас оставила киснуть на планете. Подруга называется». «На вашу долю приключений хватит» улыбнулась я. Случайно на главного врага наткнулась, вот и действовала по обстоятельствам. «Скоро назначу вас своими помощницами в академии. Там не заскучаете. И поработать, и поучиться придется». «Нужно основательно загрузить работы этих чертовок», поглядывая на нас смеющимися глазами, попросил Псион. «Они весь наш молодняк, направленный сюда на учебу, вогнали в жуткую печаль» подумаешь резким движением откинула волосы со лба сирена не надо было зазнаваться что вы уже натворили вздохнула я переводя взгляд с одной подруги на другую да ничего особенного смущенно отведя глаза наконец обрела до речи и ойла так мелочь продолжал ехидничать представитель совета отлупили моих подопечных и по очереди и всех скопом не подумайте никаких жалоб у нас нет «Я даже рад, что девушки осадили парней, слишком загордившихся своим происхождением». «Так-так», — пробормотала я, недовольно глядя на подруг. «Значит, драку устроили». «Они сами начали». Гордо вскинула подбородок сирена. «Это я во всем виноват», — раздался смущенный голос из-за спины Тинтома. Высокая и фигура поручителя почти полностью закрывала проем шлюза, и рассмотреть, кто прячется за ним, не было никакой возможности. На ЗЭТе не принято постоянно ходить с включенными идентификаторами, чтобы не смущать жителей своими привилегиями. Представитель совета шагнул со ступени шлюза на землю, а за его спиной показался парень. Поэтому представляю вам Рамена Зелота. Он направлен в составе группы для обучения в академии. Вы решительно не оставляете своих планов в отношении меня, вызывающие надменно приподняв бровь я рассматривала мужчин Что вы обреченно махнул рукой Ттентом. после встречи с этими особыми называющими себя вашими ученицами я окончательно понял ошибочность такого решения. Если уж обычные ученицы способны укротить псиона из правящей семьи, то что говорить об их преподавательнице склонил голову парень. Я все же человек и обиделся, когда узнал, что предложенный дикарке престижный союз был ею отвергнут. Думал, появилась возможность хоть немного отыграться на землячках несостоявшейся невесты, а тут такой конфуз. Эти малышки устроили мне и моим спутникам знатную головомойку, что даже уважаемый Тентом Том Бойер оказался в шоке. «Не корите, молодежь!» — улыбнулся Тин -Том. «Так уж мы, зитанцы, воспитаны. Уважаем сионскую силу превыше всего. Девушки показали свое превосходство и этим добились соответствующего к себе отношения». «Ничего, я этих богинь спущу на грешную землю», — перевела взгляд на подруг. «А мы что? Мы ничего, мы не против». Открыто улыбнулась ойла «Правда, правда». «Ты же сама говорила, что мы лишь в начале пути». Поддержала спутницу сирена с ожиданием, глядя на меня. «Хотелось бы, чтобы и моим парням перепала талика знаний», — не сводил с меня лукавого взгляда Псион. «Шуана, хороший момент. Спроси по поводу группы зитанцев на круизном судне». «Синта, думаешь, кто-то будет раскрывать нам государственные секреты?» «Шуана, хотят же получить взамен другие. Куда они денутся?» «Надеюсь, ваша молодежь оправилась после приключений на круизнике». Внимательно посмотрела я в глаза Псиона. «Вы... догадались?» Удивленно приподнял бровь тинтом. «Впрочем, это ожидаемо. Сделаю один намек. Мы кое к чему способны, но не умеем этим пользоваться». «Думаете, я умею?» В моем голосе не было даже намека на насмешку. «Уверен», — кивнул Псион. «Значит, на Зетте тоже есть источники. решил я проверить еще одну свою догадку». «Вот видите, я не ошибся!» С торжеством в голосе кивнул Псион и, показывая на замок, добавил. «Сильнее, чем здесь». «Шуана, у нас могут быть проблемы. Посмотри на несостоявшегося жениха». «Синта, странно, с чего это он воспылал ко мне такой симпатией?» «Шуана, похоже, научные методики расчета совместимости в браке у Псионов не так уж плохи». «Синта, намекаешь на то, что наши биополя совместимы?» Шуана. Именно. Некоторый уровень совместимости присутствует. Только сейчас твоя аура находится в процессе изменения, и с ильеном у тебя гораздо больше совпадений, а лишние сложности в отношениях с молодым зитанцем, да еще и с правящей семьи, нам не нужны. Синта. Говоришь, методики у них хорошие? Вот и подсунем ему нашу новую подружку Лауру. Раз она подходила Лиену, то имеется совместимости с этим парнем. Думаю, ее старшие родственники не будут против создания семьи с правящим домом Зетты. Шуана. Проведен анализ Аур с помощью аватара. У этой парочки совместимость даже больше, чем до начала изменений была у Лауры с Ильеном. Тентом не спускал с меня глаз, ожидая подтверждения своим предположением. Хорошо, договорились. Кивнула я. Оставляйте моих подруг здесь, а молодежь везите в один из подготовленных к работе замков. Координаты и кое-какие пояснения я вам скинула. Записка Тинтому. Во избежание возможных недоразумений с Раменом, прошу обратить его внимание на Лауру Рок. Информация о девушке доступна в сети. У Рамина с ней получится гораздо лучше создать семью, чем со мною. Кое-чему девушку я научила, но сейчас уровень ее подготовки вряд ли выше, чем у парня, и это не станет препятствием в их отношениях. Думаю, ваши пророки не зря включили рамена в список студентов нашей Академии. «Вы сейчас показали еще одну грань своего таланта», задумчиво произнес Псион, не отрывая от меня взгляда. «Пожалуй, я так и сделаю. Надеюсь, мы скоро встретимся и еще поговорим». Роботы достали из грузового отсека багаж пассажирок. Видно, собирались девушки быстро, поскольку количество чемоданов оказалось небольшим. «Так, с одной проблемой разобрались». Проводив глазами взлетевший бот, я перевела взгляд на подруг. «Значит, мы проблема?» — удивленно вскинула брови Ойла. «Еще какая!» — с улыбкой кивнула я. «Ваших знаний пока недостаточно, чтобы оказывать мне помощь. Придется заниматься с вами в ускоренном времени. Как вы уже поняли, учитывая ваш молодой вид, завоевать уважение студентов-псионов будет не так просто». «Ты еще младше, а даже мужа прихватить успела, к тому же с длинной аристократической родословной», ехидно поглядывая на меня, проворчала сирена. «У меня не было выхода», — покачала я головой. «Стоило рассказать подругам о кое-каких моих приключениях». Я соскучилась по девочкам. Весь оставшийся день мы были заняты тем, что попеременно рассказывали обо всем, что случилось за время нашей разлуки. Расстались только поздно вечером, когда Арта, наверное, в десятый раз зашла сообщить, что комнаты для гостей уже готовы. Я предупредила девчонок, что отдых у них закончился, и со следующего утра мы начинаем учиться. К сожалению, мало кто из псионов подвержен гипнозу, поэтому открывать дополнительные возможности организма и доступ к трансовому состоянию придется с помощью иглоукалывания. Учитывая особую опасность этого процесса, Процедура должна проводиться весьма знающим магом чего пока нельзя было сказать о подругах. Я не без оснований подозревала, что ауры большинства ведьм сшиты и зетанцев уже имеют трещины во внешних коконах биополя, так что магии из них получится замечательные. Это обстоятельство подтверждалось увиденными ранее аурами представителей этих систем. На подготовку подруг ушло гораздо больше времени, чем я рассчитывала. Операция над энергетической оболочкой тела весьма опасна для будущего адепта. Малейшее искажение, заложенное в неверной конфигурации магического канала, рано или поздно приведет человека к смерти. Внешняя энергия пространства должна протекать через организм беспрепятственно. Девочки угробили множество тренировочных копий псионов и ведьм в виртуальном замке, прежде чем у них появилась способность интуитивно выбирать на теле правильные точки воздействия. Лиен лишь неодобрительно посматривал на меня, когда я без сил вползала на кровать. Только используя его как источник совместимой жизненной энергии, я могла быстро восстанавливаться. Уже обученных девочек я отправила обживаться в первые из замков, подготовленных для приема студентов Академии. Подруги пока должны лишь наблюдать за псионами со стороны и готовить для каждого планы преобразования в магов. Все же, в отличие от ведьм, Не каждый зитанец имел раскрытый кокон биополя, а принудительно разрушать его было не самым лучшим решением. Каналы стихийной магии должны постепенно прорастать сквозь защиту. Поскольку 3% акций корпорации, полученных от старика Лозиса, я сразу перевела на счет родной системы, императрица Сакана имела возможность приобрести собственные космические корабли. Это уже поднимало нашу страну на уровень развитых колоний, а дикарских планет, которые долгое время пользовались кредитами Союза миров. Она прислушалась к моей рекомендации и сразу заключила договор с зетанцами на поставки напитка энергетика. Псионы быстро оценили достоинства настойки и заранее скупили весь экспорт на 10 лет вперед, даже если плантации будут многократно увеличены в будущем. В отличие от шитянского вина, энергетический напиток можно потреблять без ограничений, а он хорошо восстанавливает силы псионов. Это тоже принесло значительную сумму на счет государства. На первом же корабле, везущем представителей родной системы в Совет миров, к нам прибыла моя мачеха с ребенком. Хорошо, что дракоша предупредила об этом событии, и встречу родных я специально подготовила без присутствия свидетелей и не ошиблась. Не следовало чужим видеть, как копия тотема Лики бегала по телу отца, внедряясь в организм. Да и пару дней моим близким будет не до встреч с кем бы то ни было. Вскоре на планету прибыла большая часть будущих студентов и преподавателей академии. Оставлять молодых людей надолго без надзора — не самое лучшее решение, поэтому стоило начинать подготовку, не дожидая сроков начала занятий в других учебных заведениях планеты. И в этом мы будем выделяться среди здешних институтов. Учитывая мои грандиозные планы на возрождение магии, это будет не главным отличием Академии. Мои советы императору не остались без внимания. Сквозь вал всевозможной информации в инфосети изредка пробивались сообщения о скандалах и арестах в верхушке аристократии. В опалу попали даже кое-какие родственники главы государства. По приказу императора Домениса Служба безопасности арестовала Стилу Марикс за участие в заговоре против корпорации Коррис. Старик Лозис лишил наследства своего сына Гартиса Корриса, замешанного в заговоре против будущего главы корпорации. Доказать его прямое участие не удалось, но теперь у него не будет денег для того, чтобы делать гадости более успешным родственникам. Император, как и обещал ранее, открыто заявил, что покровительствует новому учебному заведению и сам посетит его в момент начала занятий. Вот только этого нам и не хватало. Телохранители государя сверху донизу осмотрели территорию главного замка Академии на предмет предотвращения покушения. Меня посторонние люди раздражали, но ни запрещать, не препятствовать я не стала. Все же предполагалось официальное мероприятие, поэтому пришлось терпеть присутствие представителей имперской службы безопасности. Внутреннюю охрану нам обеспечил Толей Морск, отец друга Льена. По отзывам наместника Харриса, служба безопасности старых родов в чем-то даже превосходила имперскую. Так что я с радостью сгрузил эту проблему на выделенных для нас подчиненных, на всякий случай приказав дяде Борину возглавить и контролировать эту службу. У него имелся достаточный опыт для такой работы. Наконец, наступил долгожданный день открытия новой академии. Мне вроде ничего не грозило, но интуиция беспокойно шевелилась в подсознании, ожидая гадости от врагов. Не могли же они обойти вниманием события, укрепляющие связи псионских империй. Все было готово. Наступил момент торжественного открытия академии. Перед входом в ожидании почетных гостей выстроились стройные ряды студентов и преподавателей как владелец земели замка первым приветствовал посетителей Льен. Пока он произносил приветственные речи, Арта позвала меня в главный зал для того, чтобы окончательно уточнить распределение мест гостей за столом. Я незаметно проскользнула вслед за ней. Мы разбирались со списками и сверяли их с табличками на столах. Все вроде бы было правильно. Отсутствовала я недолго, буквально пару минут, как вдруг... Неожиданно раздался звук взрыва, и замок сильно тряхнуло. Стены закачались и тонко запели разбегающиеся трещинки в стеклах огромных окон. Осколки еще только начали свой путь к полу, а мое сознание уже перешло в ускоренный режим. Волна холода ударила в сердце с такой силой, что оно на мгновение замерло, перестав биться. Нетрудно догадаться, что с близкими что-то случилось. Не зря интуиция беспокоилась с утра. «Жаль, она не может предвидеть опасности для родственников». Страх за близких людей толкнул меня вперед. Холод в груди не отпускал, а в голове билось одно только слово. «Беда». Пока бежала к выходу, разговаривала с дракошей. «Синта». «Шоана, давай полный доклад об обстановке». «Шоана, враги выбрали идеальный момент для нападения. Похоже, помощники императора раскопали что-то действительно опасное для заговорщиков» раз те решили действовать столь нагло. У них не было другого выхода, кроме как убрать верхушку империи в лице главы государства и его брата Харриса. У меня нет никаких сомнений, что воду мутит младший брат императора или его семейка. стила марикс принадлежала близкому кругу этого Тихони. Он следующий претендент на трон после смерти старших братьев. Синта. Плевать мне на всякие заговоры, что на самом деле произошло. Шуана. Высадив гостей, через некоторое время императорский бот выпустил рой неуправляемых ракет. Судя по всему, этот комплекс был отключен от бортового эскина. Защитные системы, натыканные кругом службы безопасности, не успели сработать на такое старье. У атакующих ракет, этаких летающих кирпичей с зарядом энергии, нет никаких локаторов или систем наведения, способных насторожить оборонные комплексы. Вот не поверишь, кто был пилотом. Филус собственной персоной. Он собирался сделать еще один залп. Защитные системы снова могли не сработать. Пришлось действовать на опережение и нарушить экран реактора судна. Сейчас кусочки бота раскиданы по территории посадочной площадки. Другого варианта предотвратить очередную атаку я не нашла. Синта. Как этот тип здесь оказался? Да еще стал пилотом Императора. Ты уверена, что это именно он? Шуана. Видно, заговор зрел давно. Свои люди на нужных местах имелись. Похоже, подмена произошла перед вылетом. К тому же на Филусе была отличная биомаска и молекулярные перчатки с ДНК штатного пилота. Республиканцы мастерские изготавливают подобные вещи. Враги захотели решить все проблемы одним ударом. Уничтожение императора вместе с высокопоставленными гостями, студентами и преподавателями — отличный ход. Это надолго бы осложнило отношение государства с соседями. Однако главная фишка в исполнителе — опальный республиканец, даже если бы его взяли живым, атаковал не императора, а своего врага, Лиена. Вы с мужем не раз становились на его пути и рушили грандиозные планы преступника. К тому же, по расчетам Аватара, шансы удрать после нападения у Филоса были высоки. «Раз республиканцу понадобился второй залп, то что-то у него пошло не так. Могу предположить, что у Льена сработал аватар в подсознании и определил опасность. Раз стены замка не рухнули, парень успел поставить магический щит. Ты в последнее время своими неожиданными уколами хорошо натренировала мужа». «Синта. Не могу мысленно достучаться до Льена. Чувствую лишь слабую теплую нить в сердце, он еще жив». Когда я выскочила из дверей, пришлось замедлиться. Ощетинившиеся оружием во все стороны телохранители императора могли принять меня за очередную заговорщицу. Еще не хватало попасть под дружественный огонь. Когда подбежала ближе, увидела, как император поддерживает голову лежащего без сознания Льена, а дядя Борин прикрывает эту пару еще одним магическим щитом. Холод сильнее сдавил сердце. На Льена было страшно смотреть целой сохранилась лишь верхняя часть туловища остальное выглядело мясом сожжеом до костей синта дракоша доклад о состоянии организма шуана дело плохи видно ракеты были приличной мощности щит всех стихий едва устоял накопитель в голове имел больше энергии и защитил верхнюю часть тела медицинскому реаниматору с такими повреждениями не справится да и магия вряд ли способна полностью восстановить тело из головы. «Он чем-то прикрыл нас всех», — бросил на меня грустный взгляд император. Волна космической стужи накрыла меня с головой. Навстречу ей из сердца рванул огненный смерч. Что-то лопнуло у меня в душе. Сознание стало вдруг невероятно ясным. Я поняла, что с таким исходом мириться не готова и даже знала, кто мне поможет». А если не согласится, ей же будет хуже. Шуана. До замка мы его не довезем. Здесь даже заклинание Стазиса не спасет. Энергии в накопителях не хватит. Борьба со смертью требует слишком много сил. Синта. Тотем богине поможет. Шуана. Но у Льена его нет. Синта. Нет, так будет. Насколько помню, из книг татем можно подарить. Шуана. Ты хочешь отдать парню меня? Синта, у меня нет выбора. Только ты сможешь справиться с сохранением его разума с помощью заклинания стазиса. Остальное доделают другие силы. Шуана, ты, как всегда, оригинальна. Насколько знаю, никто от божественных подарков еще не отказывался. Синта, значит, я буду первая. Времени было слишком мало, чтобы заботиться еще и о скрытности. Я приложила ладонь к колбу мужа, По коже проскочила огненная змейка и нырнула в голову Льена. Однако никаких изменений в себе я не почувствовала. Синта. Дракоша, ты меня слышишь? Шуана. Ха-ха, два раза. Хозяйка, ты в очередной раз выиграла приз. Слышу, мало того, еще и чувствую, я по-прежнему осталась при тебе. Синта. Тогда что за змейка нырнула в мужа? Шуана. Похоже, моя мужская копия. Синта. И что это значит? Шуана, наверное, Льен является твоей настоящей второй половинкой. Я же говорила, что адепты, помеченные судьбой, в выборе не ошибаются. Теперь понятно, почему тебе постоянно снились хорошие сны, которые ты не помнила. Синта, ладно, с этим потом разберемся. У тебя есть связь со своей копией? Шуана, она есть и у тебя. Дракон парня сейчас занят. Он переводит питание тела на энергетические потоки, поскольку сердце не работает. «Дракон Лиена. Я Шелек. Сделал все, что мог. Нужно применить заклинание стазиса. Это обеспечит запас времени для дальнейших действий». Заклинание относилось к стихии жизни и было очень сложным. Не каждый адепт способен непрерывно удерживать в голове во время его действия сотни магических контуров. Борьба со смертью требует невероятного напряжения сил. Мне помогали подаренные богиней скорости память. Вокруг парня мгновенно возникли многочисленные, едва видные в пространстве энергетические руны. Через секунду они втянулись в поврежденное тело. Я посмотрела на императора. «Сейчас сюда приземлиться бот-академии, прикажите своим людям не дергаться». Император мгновенно отдал через комп распоряжение подчиненным. «Что это было?» — спросил он кивнув на тело Льена. «Это не псионские техники». «Со временем и вы этому можете научиться». Нервно отмахнулась я. Как раз у меня времени было в обрез. Дракоша, удаленно управляя ботом, заставила его приземлиться прямо у моих ног. Я подхватила мужа на руки и шагнула в люк. «Есть шанс!» — спросил меня в спину Доминис. «Если он не сработает, ваш род перестанет быть императорским». Бросила я, не оборачиваясь. Судя по тому, как дрогнула аура собеседника, мужчина понял, что я не шутила. Не знаю, что он почувствовал, но предполагаю, что веяло от меня настоящей жутью. Я находилась в таком состоянии, что была готова спорить даже с богами. Видно, маг передал мне свое отношение к этим сущностям. Дракоша гнала боты на максимальной скорости, выжимая из летающей железяки все возможное. Реактор ревел далеко за пределами обычного режима. Мне было не до этого. Заклинание стазиса потребляло кучу магической энергии. Пока долетели до родового замка, все накопители опустели Теперь следовало добраться до основного канала магического источника. Жаль, я прежде не занималась этим вопросом. Хорошо, что у меня имелась дракоша. Она быстро обнаружила нужное место в подвале. Хотя я и предупредила родственников, что везу раненого мужа, искать ключи от дверей подвальных коридоров было некогда. На остатках энергии я просто выбивала эти двери. Дракоша уже объяснила нужным людям, что предстоит делать. Спасти Льена могла только богиня, а для ее вызова необходимо создать храм с алтарем. Ритуал должен проводиться в присутствии семи адептов богини. К сожалению, среди людей нас всего трое, я, отец и мачеха. Мой младший брат еще не настолько разумен, чтобы привлекать его к таким процессам, а другие маги не обладали привязкой к богине, которая имелась у нас. Как раз обряд посвящения можно проводить в храме, которого у нас пока не было. Как меня уверила дракоша, ритуал вызова все же можно провести, поскольку призрачные драконы в области хаоса обрели собственный разум. Наверное, сказалось присутствие в теле объединенного с магом сознания, а все тотемы передавались при моем посредничестве. В божественных мирах порядка они были всего лишь орудием адепта без своей воли, Хотя накопители энергии окончательно опустели, теперь я в них не нуждалась, напрямую подключившись к источнику. Заклинаний для создания базового храма богини нужно знать много, но это меня не волновало. Необходимые руны сами всплывали из памяти. Расставив прибежавших родственников вокруг основного канала источника, я приступила к созданию заклинания. Организм работал на пределе, едва успевая за ускоренным сознанием. Наконец, защитная ячеистая магическая структура покрыла все поверхности вокруг нас. Основной силовой каркас переливался насыщенными энергией полевыми линиями. Из пола поднялось каменное ложе, похожее на кокон реаниматора. На него я и пристроила до сих пор лежащее на моих руках тело мужа. Последним усилием набросила заклинание алтаря на каменную конструкцию. Соединив энергетическими жгутами всех адептов с алтарем, я послала вызов. Пространство дрогнуло и застыло. Время остановило свой бег. Только мой разум работал с прежней скоростью. В помещении возникла знакомая духу мага фигура. «Так-так, забавненько», — пробормотала богиня, осматриваясь кругом. «И вправду хаос чудит». «Сможешь спасти моего мужа?» — задала я прямой вопрос богини, кивнув на алтарь. «Даже под этой защитой я здесь не всесильна». Грустная усмешка пробежала по лицу богини. «Мы всего лишь оторвали от хаоса короткое мгновение, поэтому остальные адепты меня не видят. Только твое разогнанное мышление способно на контакт. Но с этой просьбой я помогу. Если бы у парня не было моего тотема, я бы не смогла этого сделать. Вопрос в другом — что мне за это будет?» «А этого храма мало?» Едва сдерживая негодование, спросила я. «Но это наверняка не последняя просьба к богине», — ухмыльнула собеседница. «Помоги девушке, я обойдусь без награды», — раздался мужской голос у меня в сознании. «Я так не могу», — задумчиво покачала головой богиня. «Я обещала награду тебе. Боги не врут. Ты даже с избытком выполнил задание. Отлично подготовил подопечную. Больше она в твоей помощи не нуждается». Богиня махнула рукой. «Из моего замерзшего тела вышел едва видимый призрачный силуэт мага». Девочка тоже хорошо потрудилась. С укором посмотрел маг на богиню. «Я знаю», — улыбнулась та. «Если бы не она, мне еще лет десять не видать этого храма. Не любишь ты почему-то богов». «А за что вас любить?» — ехидно ухмыльнулся маг. «В этом все люди», — вздохнула богиня. «У вас не хватает разума, чтобы оценить нашу работу». «Ну да ладно девушке я помогу подергаем хауза усы надеюсь она не забудет доброе дело на ладони богини появился яркий шарик который она бросила в лиена энергетический сгусток тут же исчез в его теле вокруг которого вспыхнуло едва видимое свечение за несколько мгновений организм человека был приведен в порядок твоя просьба исполнена серьезно посмотрела на меня богиня теперь за тобой должок «Что я должна сделать?» «Всего лишь семь поколений посвященных мне адептов для создания островка стабильности», — улыбнулась богиня. «Большего я не требую. Теперь ты и все здесь присутствующие жрецы богини судьбы. Конечно, без помощи я вас не оставлю. Вести войну с хаосом — дело нелегкое, а защитник тебе больше не нужен». Протянув руку, богиня коснулась призрака-мага, и он медленно растворился в пространстве, ехидно подмигнув мне напоследок. «Надеюсь, свою награду он получит?» Вопросительно посмотрела я на богиню. «Проклятый хаос!» Недовольно вдохнула богиня, зло сверкнув глазами. «К сожалению, здесь мы слабым, но я постараюсь сделать так, чтобы твой наставник и защитник остался доволен. Я чувствую вопросы разумного тотема и отвечу. Такого уровня сознания магические существа в нашей Вселенной не достигали. Наверное, это влияние хаоса. То же самое влияние он оказало на слияние сознаний девочки и мага. Объединение произошло неполное. Вы скопировали друг другу характеры, навыки и способности, но центральные хранилища разума остались нетронутыми. По мере надобности, основное управление частично переходило от одного сознания к другому поэтому в последнее время и наблюдались непонятные процессы в отношениях девушки с парнем. Мужской разум мага противился этому. Когда Лиен получил ранение, энергия настоящей любви разбила преграды, вновь разделив сознание. Так уж созданы люди, что против этой силы магия бессильна. К тому же хранитель понимал, он сделал все, что мог, и дальше воспитанница справится сама. Признаюсь, на такой успех я не рассчитывала. Теперь, жрица, я тебя покидаю. При необходимости в этом храме ты можешь меня вызывать. Чем больше адептов будет в нашей вере, тем большей силой ты станешь обладать. Используй ее с умом. А теперь мне пора уходить. Не хочу сильно возмущать хаос. Вокруг и так бушует пространственный шторм. Богиня исчезла. Время восстановило свой бег.